Бола шел уверенно привычным широким шагом. Цель его была замотивирована еще вчера вечером. По телефону он договорился с двумя приятелями о дайвинге на песчаном острове. А утром позвонил самому известному организатору подобных развлечений Ахмеду, инструктору подводного плавания отеля «Интерконтиненталь Джейлан». Тот согласился, но запросил 300 долларов вперед. Сейчас Бола шел к Ахмеду оговорить детали и выдать ему аванс. И его преследователи все это прекрасно знали. Не знали они только то, что разговоры про дайвинг – обычная легенда прикрытия, камуфляж, дымовая завеса. За веревочным барьером черные улыбчивые аборигены устраивали катание на бананах, выдавали на прокат водные велосипеды и гидроциклы, в большом открытом с боков шатре сидели над своими аквалангами и гидрокостюмами инструкторы подводного плавания. Еще дальше, в самом конце пляжа, любители острых ощущений летали на ярких парапланах. Ахмед, как и положено, находился в шатре. Именно туда и двигался Бола. Словом, все шло по плану. Именно такое развитие событий в наибольшей мере притупляет бдительность наблюдателей. Все трое благодушно любовались красивыми девушками в рискованных купальниках и, Расслабленно смотрели, как носятся на мощных «Ямахах» любители скоростных морских прогулок, как медленно покачивается на пологих волнах белоснежная яхта «Ориент», и, наверное, мечтали, что после ареста подлого шпиона смогут отдохнуть несколько дней на одном из таких красивых пляжей. Абола не обращал внимания на прелести окружающей жизни. Он смотрел на резервную «Ямаху» с желтым флажком, привязанным к длинной антенне. Флажок служил опознавательным знаком. На этой «Ямахе» инструктор Ахмед должен прийти на помощь, если кто-то из клиентов свалится со скутера или заглохнет двигатель, или произойдет еще какая-нибудь неприятность, от которой не застрахованы даже надежные японские гидроциклы. Но опознавательный знак предназначался не для аварийных случаев, а именно для операции «Эксфильтрация». желтый флажок означал, что вопреки обычной практике бензобак скутера залит под завязку, ключ торчит в замке зажигания, а швартовый конец завязан так, что при первом же сильном рывке развяжется сам собой. Позаботиться обо всем этом и должен был Ахмед. Когда автомобиль стоит на месте, кондиционер не может работать на полную мощность. Грант Лернер сидел, обливаясь потом в раскаленном «Фольксвагене», Сердце колотилось, он смотрел на часы и прикидывал, подошел ли уже Бола на расстоянии решительного рывка. Кроме того, он думал, не напутал ли чего Ахмед, заправил ли он Ямаху как надо, проверил ли двигатель, правильно ли завязал веревку и внимательно ли следят с яхты «Ориент» за желтым флажком, чтобы вовремя среагировать, как предусмотрено планом. Как всегда в таких случаях, Грант чувствовал себя дирижером. Конечно, лучше всего, если бы он сам наблюдал, как развивается операция, и руководил ею, кричал в рацию на нерадивых, исправлял ошибки бездарных, подбадривал усердных. Словом, как настоящий дирижёр, который мастерски управляет оркестром решительными взмахами тонкой, гладко оструганной палочки. Но так никогда не получалось. Его роль заканчивалась на моменте последнего инструктажа. Потом по его партитуре играли другие люди, и успех операции зависел уже от их способностей, воли, разума, смелости и физической силы, слаженности и умения работать на общий результат, даже если не подозреваешь, каким он должен быть. 12 часов 12 минут. На электронном циферблате эти цифры выглядели бы многозначительно, особенно когда количество секунд совпало с количеством часов и минут. 12-12-12 – 12, периодичность, уходящая в бесконечность. По гражданской специальности Грант Лернер был радиофизиком и в студенческих конспектах много раз ставил знак бесконечности, лежащую на боку вытянутую восьмерку, совершенно не задумываясь над ее метафизическим смыслом. Уже занимаясь специальными операциями, он понял, кожей ощутил, что такое бесконечность и вечность. Это значит, что тебя не убьют прямо сейчас, и ты будешь жить бесконечно долго, практически вечно. Магия повторяющихся цифр напомнила, что кроме людей, которые выполняют его волю, всегда есть те, кто этой воле противодействует. Как поведут себя в решающий момент бегемот, скунс и бульдог? Скорее всего, они растеряются и не смогут помешать агенту, Именно на этом базируется весь план. А вдруг они схватят Бола или застрелят его при попытке к бегству? Конечно, это маловероятно, но теоретически такая опасность существует. 12:13:50. Вероятнее всего, кульминация уже наступила или наступит в течение следующей минуты. И точно. То, что должно было произойти, произошло точно в срок. Совершенно неожиданно для окружающих. Бола рванулся к гидроциклу с желтым флажком, прямо в одежде вбежал в воду и, дернув швартовый конец, развязал узел. В партитуре Гранта Лернера это не было предусмотрено. Лишняя трата времени. Следовало сразу оседлать скутер и усилием его мотора освободиться от веревки. Но что сделано, то сделано. Бола потерял на незапланированной операции две секунды. Потом с усилием выпрыгнув из воды, запрыгнул на кожное мотоциклетное сиденье и запустил двигатель. «Ямаха» взревела мощным мотором и рванулась вперед, оставляя за собой белый бурун взвихренной пены. На часах Лерна Рогранта за это время медленно сменились 10 цифр, отсчитывающих секунды. Но на берегу время текло по-другому. Оно летело, как выпущенное из винтовки пуля. Скунс улыбался симпатичной белокожей девушке, явно только сегодня приехавшей. Бульдог застыл, словно соляной столб. Бегемот схватился за сердце и медленно открывал рот, чтобы отдать команду, но никакая команда уже не могла изменить ход событий. Вцепившийся в руль Бола выжил газ до упора, и скутер на максимальной скорости уходил в открытое море. Как и было рассчитано, никто даже не потянулся за оружием. Когда сотрудники тайной полиции пришли в себя, они схватились за мобильные телефоны, а старший группы нажал кнопку рации прямой связи с дежурной службой. Но это тоже было предусмотрено Лернером. Человек на яхте «Ориент» с 12 часов следил за желтым флажком. И когда он рванулся с места, включил направленный генератор радиопомеха. Полицейские трясли свои радиопередающие приборы, хлопали по ним ладонями и кулаками, снова подносили к лицу, все безуспешно, связи не было. Гидроцикл с желтым флажком стремительно мчался к горизонту. Основная масса отдыхающих не обратила внимания на происшествие Они по-прежнему купались, загорали, пили коктейли и прохладительные напитки, флиртовали, играли в карты и нарды, читали книжки на разных языках. но в одинаковых ярких обложках. Предусмотрительно отошедший в сторону Ахмед делал вид, что полностью увлечен смуглой итальянкой со жгучими распущенными по плечам волосами и в полностью открывающих ягодицы стрингах. И только бегемот, скунс и бульдог поняли, что произошла катастрофа, что небо обрушилось на землю и что ответственными за эту вселенскую катастрофу являются именно они – «Шайтан! Куда это он? Шайтан! Вы что стоите?» — кричал бегемот, размахивая кулаками, в одном из которых была зажата рация. «Давай, поднимай самолеты!» — вторил в унисон ему Скунс только на одну октаву ниже. «Лучше вызвать на перехват пограничный катер!» — по мере сил проявлял себя и бульдог. Он был самым младшим по званию, и потому его голос был еще тише. «Но связи нет связи нет!» — подтвердил Скунс и виновато посмотрел на старшего группы. но тот исчерпал свои командные возможности и молча смотрел вслед уходящему скутеру. «Ямаха» с желтым флажком все уменьшалось и в конце концов превратилась в почти неразличимую точку. «Бегом на рецепцию, там есть телефон!» Бегемот, наконец, вышел из зацепенения. «Хотя по открытой связи нельзя. Ладно, вперед, там разберемся. Никуда он не уйдет, шайтам, никуда!» Троица полицейских нервной походкой направилась к зданию отеля. Ахмед сделал, наконец, вид, что обнаружил угон скутера, суетливо бросился в море, забежал по пояс и принялся размахивать руками и изрыгать проклятие. В остальном на пляже шла обычная жизнь. Только молодой турок в легких брюках и расстегнутый до пояса рубахи целенаправленно наблюдал за происходящим, хронометрируя развитие событий по наручным часам. Потом он неспешно двинулся к выходу с пляжа, а через несколько минут сел за руль белого «Фольксвагена» с тонированными стеклами».